Воины-звери Нетрудно понять, что к профессиональным воинам, живущим не как все, и при том постоянно имеющим дело с жизнью и смертью, соплеменники относились довольно-таки настороженно. А значит, им, как всем особым людям, приписывали сверхъестественные черты. В частности, оборотничество, способность превращаться в зверей, особенно в грозных хищников, волков и медведей. Первоначально этим свойством наделяли всех без исключения членов воинских братств, в первую очередь, конечно, вождей, впоследствии лишь некоторых. Вспомним персонажа русских былин князя Вольгу, который оборачивался то ясным соколом, то серым волком, то диким лесным быком Туром, что помогало ему сверхчеловечески быстро перемещаться на далекие расстояния и выведывать замыслы врагов. По-видимому, на Руси воинская мистика начала отодвигаться в прошлое несколько раньше, чем в Скандинавии. Скандинавские сказания, в отличие от русских, постоянно упоминают о воинных зверях. Их называли Бер серками Серк в переводе с древнесеверного рубашка. Бер трактуют по-разному медведь и голый. То есть, согласно одним версиям, получается медвежья рубашка, согласно другим, неносящие рубашки. И то, и другое объяснение имеет свой смысл. Одним из непременных атрибутов оборотничества с древнейших времен считалось надевание звериной шкуры. И в Европе, и в Азии сохранились легенды о том, как злой колдун накинул на человека, допустим, медвежью шкуру и тем самым превратил беднягу в медведя. Значит, вполне можно допустить, что воин-зверь Желая подчеркнуть свои особые свойства, старался одеться в одежду из звериных шкур. Тем самым производилось и психологическое давление на противника. В популярной литературе иногда пишут, будто одежда из цельной звериной шкуры, лапы служат рукавами, кожа с морды покрывает голову, со спины свисает хвост, должна была устрашать врага. Право же, устрашить подобным способом тогдашнего взрослого мужчину, в особенности воина, было непросто. А вот перспектива биться с воином-зверем многих приводила в трепет. Что же касается второго объяснения, не носящей рубашки, то здесь следует упомянуть, что в самые отдаленные времена воины ходили в бой вообще ногими. Война была для них не продолжением политики силовыми методами, как для нас теперь а богослужением. Воины самых разных племен готовы были принести себя в жертву своему богу, и нагота при этом подразумевалась сама собой. Здесь не лишний вспомнить, что даже в наше время художники и скульпторы, авторы памятников героизму современных солдат часто изображают своих персонажей обнаженными по пояс. Мифологическая причина давным-давно позабылась, но вот то, что в этом что-то есть... Чувствуют все. А ведь были времена, когда священная нагота воины была очень даже реальна. Византийские историки VI века описывали обычай славянских воинов перед смертельной схваткой скидывать рубахи и в одних штанах бросаться на врага, проявляя полное презрение к ранам и смерти. Также, согласно сказаниям, порой поступали и скандинавские берсерки. Свидетельства эпохи викингов единодушны в том, что в бою берсерки и выглядели, и действовали весьма впечатляюще. Они приходили в боевое бешенство, особое состояние, в котором человек отчасти утрачивал разум и в самом деле становился похож на дикого зверя, тем более что и сам считал себя таковым. Берсерк терял способность говорить и лишь нечленораздельно рычал или ревел, У него шла изортопена, он кусал собственные щиты, топал ногами, когда же набрасывался на врага, один стоил 20 обычных воинов. Берсерк абсолютно не ведал страха, не замечал боли и ран, проявлял нечеловеческую силу и ловкость. Зато после окончания боя он падал в полном изнеможении, подолгу отлеживался и отсыпался. Викинги так и говорили, берсеркское бессилие. Очень часто приходится читать, будто берсерки совершали свои удивительные дела, то ли наевшись мухоморов, то ли нанюхавшись сушеных поганок. Ученые пишут, что это не так. В наркотическом допинге берсерки попросту не нуждались. Незыблемые религиозные воззрения, свойства личности плюс самогипноз, подстегнутые естественным возбуждением перед боем, Этого и без всяких наркотиков было вполне достаточно, чтобы на самом деле ощутить себя превращенным в грозного хищника. Но времена менялись, и уже по ходу эпохи викингов слово «берсерк» из чего-то священно-жуткого постепенно превращалось в ругательство. Архаическая вера воина-зверя слабела, сменяясь более рациональным подходом, Все меньше делалось тех, кто действительно верил в свое оборотничество, и все больше тех, кого мы сейчас назвали бы шарлатанами. Это были просто агрессивные, корыстные, негнушающиеся вымогательства люди. Они ездили с места на место и, воспроизводя внешние признаки боевого бешенства, угрожали жителям поединкам. Они пользовались тем страхом, который нагоняло на мирных людей древнее имя берсерков, и отнимали у них, как выражается сказание, «жен и добро». Благородный хищник превратился в стервятника. Однако запугать удавалось не всякого, и порой на берсерков находилось управа. Вот как описывает сказание случай, вполне возможно реальный, который произошел в Норвегии на закате эпохи викингов на рубеже X и XI веков. «Берсерк сидел на коне». На голове у него был шлем, и нащечники не застегнуты. Он держал перед собой щит с железным ободом, и вид у него был грозный. Он сказал, «Вы подавно испугаетесь со мной биться, если я рассверепею». «Поживем, увидим», — сказал Гретер. Берсерк громко завыл и, поднеся щит ко рту, стал кусать край считая и свирепо скалится, Грейтер бросился вперед и, поравнявшись с конем берсерка, как ударит ногой по низу щита. Щит так и влетел берсерку в рот и выломал челюсть. Грейтер же левой рукой схватил его за шлем и стащил с коня, а правый в то же время выхватил висевшую у пояса меч и ударил берсерка по шее, так что голова слетела с плеч. Чем не сцена для современного боевика?